Глава 10. Обострение ситуации в Европе в 1948-1949 годах. А. Первый Берлинский кризис 1948-1949 годов и его международное значение. Как считают ряд историков, например, Галактионов, ЮВ Первым практическим шагом к полному расколу Германии стало совещание военных губернаторов американской и английской оккупационных зон с участием премьер-министров германских земель, входивших в состав Бизонии, то есть Баварии, Гессена, Вюртемберга, Пфальца, Бадена, Вестфалии, Ганновера, Брауншвейга,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 На этом совещании, которое прошло в начале января 1948 года во Франкфурте на Майне, заместитель главкома американских оккупационных войск и военный комендант Германии бригадный генерал Люсиус Клей огласил свой план создания первого правительства Западной Германии, который предусматривал первое – Существенное расширение прав и полномочий экономического совета Бизонии, в частности право издания законов и утверждения бюджета, что де-факто превращало его в некое подобие нижней палаты германского парламента. Второе образование совета Земель, то есть второй, верхней палаты парламента, сформированной на принципах территориального федерализма. И, наконец, третье – создание административного совета, который фактически исполнял бы роль федерального правительства Бизонии. Так как этот план генерала Клея в принципе совпадал с пожеланиями политической и предпринимательской элиты Западной Германии, то участники данного совещания одобрили американскую программу действий и управленческий аппарат «Бизонии», по сути, приобрел полугосударственный статус. Новым шагом по расколу Германии стала Лондонская конференция, в которой приняли участие руководители дипломатических ведомств США, Великобритании, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Причем на эту конференцию... Не был приглашен министр иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов, но зато туда позвали двух ведущих западногерманских политиков, главу христианских демократов ХДС Конрада Аденауэра и лидера социал-демократов СДПГ Курта Шумахера, полнейших антиподов, которых, по словам ряда историков, объединяло только одно – «Непримиримый антикоммунизм и антисоветизм». примечание Ежов, В.Д. Конрад Аденауэр. Немец четырех эпох. Москва, 2003 год. Павлов, Н.В. Новиков, А.А. Внешняя политика ФРГ от Аденауэра до Шрёдера. Москва. 2005 год. Конец примечания. Естественно, главноначальствующий советской военной администрации в Германии СВАГ и главком группы советских оккупационных войск Германии ГСОВГ маршал Соколовский ВД потребовал от своих коллег по союзному контрольному совету СКС разъяснений на сей счет и предоставление достоверной информации о ходе Лондонской конференции, но представители западных держав отказались выполнить это законное требование советской стороны. Тогда, 20 марта 1948 года, маршал Соколовский ВД, который тогда председательствовал в СКС от имени советского правительства, сделал заявление, где справедливо обвинил США, Великобританию и Францию в сепаратных действиях в том, что именно они взорвали союзнический контрольный механизм, что отныне контрольного совета как органа верховной власти в Германии фактически уже не существует, И на этом основании распустил его заседание, которое стало последним в истории Совета. Как утверждают ряд историков, Лавренов, С.Я., Попов и М. В ответ на этот демарш советского главкома, западные «партнеры» в кавычках не только обвинили Москву в слишком энергичных мерах, по созданию просоветского режима в восточной зоне оккупации, но также заявили о том, что она разработала некий, так сказать, всеобъемлющий план в отношении Германии, к работе над которым была привлечена специальная комиссия во главе с рядом членов высшего советского руководства. Причем состав этой комиссии, якобы, были включены шесть высших офицеров, упраздненного германского генштаба и два бывших члена пронацистской правомонархической организации «Стальной шлем». Естественно, что советская сторона, правомерно и давно подозревавшая западные державы в нечистоплотной игре, была вынуждена реагировать на все эти провокации и не осталось в долгу. Москва приступила к подготовке своего ответа в самом уязвимом для западных партнеров месте, каковым являлись коммуникационные линии, ведшие из западных оккупационных зон в Западный Берлин. Скорый ответ советской стороны сразу воплотился в конкретном плане контрольно-ограничительных мероприятий на коммуникациях Берлина и советской зоны с западными зонами через введение транспортной блокады всех западных секторов Берлина, кроме ограничений по воздушному сообщению. Реализация этого плана была возложена на главу СВАК и главкома группы советских оккупационных войск Германии маршала Советского Союза Василия Даниловича Соколовского и начальника штаба ГСОВГ генерал-полковника Михаила Сергеевича Малинина. Как полагают те же авторы, Москва очень надеялась, что подобными шагами ей удастся сорвать или, по крайней мере, нейтрализовать Планы западных держав по объединению и экономическому восстановлению западных зон оккупированной Германии, а также, как минимум, ослабить позиции западных держав в самом Берлине. примечание Лавренов, С.Я. Попов и М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. Поэтому 25 марта 1948 года маршал Соколовский ВД подписал особый приказ об усилении охраны и контроля над демаркационной линией советской зоны оккупации в Германии, в соответствии с которым глава транспортного управления СВАК Генерал-майор Павел Алексеевич Квашнин должен обеспечить сокращение до минимума движения пассажирских поездов и транспортов американских, английских и французских войск, а уже через два дня, в соответствии с очередным его приказом об усилении охраны и контроля на внешних границах Большого Берлина, Были введены существенные ограничения на передвижение людей и транспортные перевозки через берлинские границы. Примечание. Наринский ММ. Берлинский кризис 1948-1949 годов. Новые документы из российских архивов. Новая и новейшая история 1995 год. Номер третий. Конец примечания. При этом одновременно американской стороне было предложено срочно эвакуировать все подразделения своих войск связи, расположенные в советской зоне оккупации в городе Веймар. Наконец, в самом конце марта 1948 года, под предлогом защиты от подрывных и террористических элементов,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 несколько военных эшелонов и приказал никоим образом не допустить каких-либо проверок и инспекций этих эшелонов с советской стороны. Однако они сразу же уперлись в советские блокпосты, перекрывшие доступ в Берлин. И в этой ситуации, не дожидаясь указаний из Вашингтона, генерал Клей организовал воздушный коридор, и также перекрыл все виды поставок из западных зон в советскую зону оккупации. Как считают целый ряд историков, Наринский ММ, Филитов АМ, Лавренов С.Я, Попов И.М. Со стороны Москвы подобная блокада, получившая в западной историографии Название детской блокады стало своего рода зондажом готовности и решимости западных держав отстаивать свои интересы в Берлине. Примечание. Наринский ММ. Берлинский кризис 1948-1949 годов. Новые документы из российских архивов. Новая и новейшая история.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 Попов и М. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. Москва, 2003 год. Конец примечания. А поскольку западные державы тут же показали зубы, то через несколько недель все вернулось на круги своя, то есть в состояние статус-кво. Однако и после отмены так называемой детской блокады Москва продолжила оказывать жесткое давление на западные державы с целью заставить их прекратить односторонние шаги в западных зонах оккупации, нарушавшие Ялтинско-Потсдамские договоренности. Между тем, весь период так называемой детской блокады генерал Клей и его политический советник, главный представитель Госдепа США, в Германии Роберт Мерфи продолжали слать тревожные депеши Вашингтон. В частности, уже в начале апреля 1948 года тот же Клей сообщал начальнику генерального штаба сухопутных сил генералу армии Омару Брэдли и министру армии США Кеннету роялу что оценивает решительные действия советских войск в Берлине и как начальную стадию запланированной кампании давления на западные державы и предрекал в ближайшем будущем возникновение более острого и крупного конфликта. Правда, он, конечно, умолчал о том, что инициатором этого конфликта станут сами США. По мнению многих историков, Висков С.И., Кульбакин В.Д., Галактионов Ю.В., Платошкин, Н.Н., Кейдерлинг, Г., Наймарк, Н. Непосредственным прологом к новому, теперь уже так называемому, большому берлинскому кризису стало проведение западными партнерами так называемой сепаратной денежной реформы на территории Тризонии, которая была просто завалена старыми обесцененными Рейхсмарками, примечание Висков, С.И., Кульбакин, В.Д. Союзники и так называемый «Германский вопрос» 1945-1949 годы, Москва, 1990 год, Галактионов, Ю.В. Возникновение «Германского вопроса в годы Второй мировой войны» и «Раскол Германии» 1939-1949 годы, «История Германии», том 2, «Москва», 2008 год, «Платошкин, НН», «Берлинская блокада» 1948-1949 годов, «Мифы и реальность», «Военно-исторический журнал», 2008 год, номер 12 Кейдерлинг, Дия Берлинар Кризе, 1948-1949, Берлин, 1982 год. Наймарк, The Russians in Germany, A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945-1949, Кембридж, 1995. Конец примечания. Москва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 на территории США были тайно отпечатаны новые немецкие марки, и к концу декабря 30 вагонов с этими купюрами в условиях повышенной секретности были доставлены на территорию Западной Германии. Естественно, это так называемая сепаратная реформа на территории Тризонии и в западных секторах Берлина, проведенная 18-23 июня 1948 года резко обострило обстановку во всей Германии. Поток обесцененной валюты грозил хлынуть в советскую зону оккупации, вызвать там гиперинфляцию и полную дезорганизацию экономики. Поэтому в качестве защитной меры руководство СВАГ объявило, о запрете ввоза в советскую зону, а, соответственно, и в сам Берлин, как старых, так и особенно новых, так называемых западно-германских марок. При этом в советской зоне оккупации в срочном порядке была введена своя, восточно-германская, так сказать, марка. При этом ряд историков, например, Филитов А.М., Говорят о том, что ставшие известными в последнее время высказывания Сталина насчет действий бывших союзников на финансовом фронте на территории Тризонии не очень проясняют ситуацию, поскольку в них совершенно не ощущается обеспокоенности сепаратной валютной реформой в западных зонах и ее влиянием на экономику восточной зоны, хотя... Именно так всегда аргументировалось установление блокады западного Берлина в советской и германской историографии. Примечание. Филитов А.М. СССР и германский вопрос. Поворотные пункты. 1941-1961 годы. Холодная война. 1945-1963 годы, историческая ретроспектива, Москва, 2003 год, конец примечания. Если ориентироваться на то, что Сталин говорил руководителям СПГ, Вильгельму Пику, Отто Гротеволю и Альфреду Эльснеру, во время встречи с ними в конце марта 1948 года, где присутствовали Молотов, В.В., Жданов, А.А. и Маленков, Г.М., то можно прийти к выводу, что он поддерживал установку последних на то, чтобы выгнать западных союзников из западного Берлина, о чем неоднократно писала и ортодоксальная западная историография. Примечание. На приеме у Сталина тетради Журналы записей лиц, принятых Сталином, 1924-1953 годы, Москва, 2008 год, конец примечания. Однако, на наш взгляд, подобная трактовка оппозиции Сталина по поводу данной реформы не соответствуя действительности. В личных беседах с представителями бывших союзных держав В августе 1948 года, о которых мы скажем чуть ниже, он как раз расценил проведение этой реформы как враждебный акт, направленный на окончательный раскол Германии и создание больших экономических проблем всей экономики в советской оккупационной зоне.